Позднее, после полудня, 13 шестого. Дело серьезнее, чем мне казалось. Я все еще в лабиринте, и мне надо действовать быстро и осмотрительно, если я хочу сегодня ночью спать на сухом месте. Мне долго не спалось, и я проснулся только к полудню. Я мог бы проспать и дольше, если бы меня не разбудило пробившееся сквозь туман солнце. Труп представлял собой отвратительное зрелище. В нем копошились сификлиги, а сверху роились тучи фарнотских мух. Шлем скатился с лица, и лучше было на него не смотреть. Я вдвойне порадовался, что кислородная маска была на мне. Наконец я поднялся, счистил с себя грязь, принял пару пищевых таблеток и заложил новый кубик поташ хлората в электролизатор маски. Я медленно расходую эти кубики, но увы их запас уже на исходе. После сна я чувствую себя куда лучше и надеюсь скоро выбраться из лабиринта. Просматривая свои записи и рисунки в рулоне журнале, я поразился запутанности ходов и коридоров и уже почти не сомневался, что где-то допустил грубейшую ошибку. Из шести коридоров, уходящих из центрального помещения, «Один я почему-то принял за тот, по которому пришел туда, воспользовавшись визуальным ориентиром. Но ведь когда я стоял снаружи, перед входом в лабиринт, труп находился в 50 ярдах от меня, на одной линии с отдельно стоящим липидодендроном в дальнем лесу. И теперь мне пришло в голову, что этот ориентир недостаточно точный». Ведь расстояние до трупа в иной перспективе по отношению к горизонту оказывалось сравнительно меньшим, если смотреть на него от коридоров рядом со входом. Кроме того, мое дерево не так уж сильно отличалось от прочих липидодондронов на горизонте. И после ряда проверок я к своему ужасу понял, что не могу с уверенностью сказать, какой же из трех коридоров нужный. Может быть, при каждой попытке выбраться отсюда – Я миновал совсем не те просеки. Но на сей раз я уже не совершу подобной ошибки. И тут меня осенило. Был один верный способ метить маршрут. Использовать комбинезон я не мог, но, имея густую шевелюру на голове, мог пожертвовать шлемом. Он был достаточно велик и легок, чтобы оставаться видимым над грязной жижей. Я снял полусферический головной убор... и положил его у входа в один из коридоров, крайнего справа. Я решил пойти по этому коридору, исходя из предположения, что это верный выбор. Я буду делать правильные повороты, постоянно сверяясь со своими заметками. Если же мне не удастся выйти отсюда, я последовательно испробую все другие варианты. А если эти попытки ни к чему не приведут, то продолжу таким же образом обследовать все последующие коридоры, а в случае необходимости все три. Рано или поздно я найду выход, но мне придется набраться терпения. Даже в худшем случае я наверняка буду на воле к ночи. Первые итоги оказались обескураживающими, хотя они и помогли мне менее чем за час прийти к выводу о никчемности правого коридора. От него, похоже, ответвлялись только тупиковые проулочки, уводившие меня далеко от трупа. Я скоро заметил, что они не фигурируют в моих записях о вчерашних блужданиях. Но, как и раньше, я без особого труда возвращался в центральное помещение. Около часа пополудни я перенес свой шлем-ориентир к следующему коридору и начал обследовать идущие от него проходы. Сначала эти повороты показались мне знакомыми, но потом я осознал свою ошибку. Теперь я никак не мог приблизиться к трупу и вдобавок, похоже, оказался отрезанным от центрального помещения, хотя как будто очень аккуратно отмечал каждый свой шаг. Выяснилось, что тут коридор делает головокружительные изгибы и слишком изощренные петли, чтобы я обратил на них внимание и зафиксировал на своем примитивном плане. Во мне стали нарастать злость и уныние. Хотя, в конце концов... мое терпение вознаградилось бы старицей. я понял, что поиски обещают быть утомительными и долгими. В два часа я все еще бесплодно шагал по запутанным коридорам, ни на секунду не отрывая рук от невидимых стен, сверяясь со своим шлемом и трупом и делая пометки в рулоне журнале, но уже не так уверенно, как раньше». Я проклинал свое дурацкое любопытство, которое завлекло меня в лабиринт невидимых стен, отдавая себе отчет, что если бы я, найдя кристалл, поспешил с ним назад, а не полез сюда, то уже давно бы добрался до Терра-Нова. Вдруг мне пришло в голову, что с помощью своего ножа я смогу прорыть туннель под невидимыми стенами и таким образом выберусь наружу или попаду в один из ведущих наружу коридоров. Но я понятия не имел, на какую глубину уходит фундамент лабиринта, хотя необозримая грязь свидетельствовала о том, что под моими ногами больше ничего нет. Глядя на далекий и приобретающий все более жуткий вид труп, я стал лихорадочно вгрызаться широким острым лезвием в грунт. Слой вязкой грязи был толщиной около шести дюймов, а под ним начиналась почва другого цвета. сероватая глина, похожая на ту, что у северного полюса Венеры. Продолжая копать все глубже, в непосредственной близости от невидимой преграды, я почувствовал, что почва становится тверже. Как ни старался я побыстрее выгребать из ямы комья глины, жидкая грязь тут же заполняла ее. Но я не обращал на это внимания и продолжал копать. Если бы мне удалось прорыть лаз под стеной... Я был готов нырнуть в этот лаз, невзирая на мерзкую грязь. На глубине трех футов, однако, почва стала настолько твердой, что дальше копать я уже не мог. Такой плотной глины я еще не встречал на этой планете, и это можно было объяснить лишь ее аномальной тяжестью. Моему ножу приходилось раскалывать плотно уложенные слои глины, а ее фрагменты, извлекаемые мной на поверхность, Больше напоминали твердые камни или куски минералов. Наконец стало ясно, что и эти попытки не дадут результатов. И я бросил работу, так и не добравшись до нижней кромки стены. Час времени был потрачен впустую. К тому же я израсходовал много сил и энергии. Так что был вынужден принять дополнительную пищевую таблетку и заложить новый хлоратный кубик в маску. Да и вдобавок пришлось отказаться от новых блужданий по лабиринту, так как я настолько измучился, что с трудом держался на ногах. Соскоблив с рук комья засохшей грязи, я сел спиной к трупу и, прислонившись к невидимой стене, стал продолжать свои записи. Теперь мертвец представлял собой сплошную колыхающуюся гору червей, а вонь уже привлекла ползучих аркманов из дальних джунглей. Я заметил, что от кустиков осоки Эвджи на равнине уже протянулись некрофагические щупальца к мертвецу. Но едва ли они могут вытянуться на достаточную длину, чтобы добраться до трупа. Эх, вот бы появились какие-нибудь плотоядные твари вроде Скоро, ведь тогда они почуют меня и пророют в лабиринте лаз. Эти существа обладают удивительной способностью ориентироваться в пространстве. Я мог бы наблюдать их движение и нарисовать приблизительный маршрут, если они почему-либо не выстроятся гуськом. Они бы мне здорово помогли. А когда они до меня доберутся, мой пистолет с ними живо разберется. Но вряд ли я могу рассчитывать на такую великую удачу. Сейчас я немного отдохну, а затем снова возобновлю свои блуждания в этих стенах. Как только я опять попаду в центральное помещение, это-то я сделаю с легкостью, надо будет попытаться пройти по крайнему левому коридору. Наверное, к вечеру я все же сумею выбраться. Ночь, 13 шестого. Новая беда. Мое спасение будет очень и очень непростым, ибо обнаружились вещи, о которых я и не подозревал. Предстоят еще одна ночь в этой грязи и новое сражение со стеной завтра. Я сократил время отдыха до минимума и снова взялся за работу в четыре часа. Минут через пятнадцать я добрался до центральной комнаты и сдвинул свой шлем к последнему из трех возможных коридоров. Пойдя по нему, я подумал, что этот путь мне хорошо знаком, но менее чем через пять минут был поражен зрелищем, которые не в силах описать. Я увидел группу из четырех или пяти омерзительных ящеролюдей, которые вышли из леса на дальнем краю равнины. С такого расстояния я не мог их как следует рассмотреть, но, по-моему, они вдруг повернулись в сторону леса и стали оживленно жестикулировать, после чего к ним присоединилась по меньшей мере еще дюжина существ. Отряд стал быстро продвигаться прямо к незримому зданию, а пока они шли, я имел возможность внимательно их разглядеть. До сих пор мне доводилось видеть эти существа только в туманных сумерках джунглей. Их сродство с рептилиями было несомненным, хотя я понимал, что это лишь поверхностное впечатление, ибо они никоим образом не подобны земным тварям. Когда же они подошли ближе, мне показалось, что у них не так-то много общего с рептилиями, разве что плоская головка до да зеленая, скользкая точно у лягушек кожа. Этим сходство и ограничивалось. Они ходили, выпрямившись на толстых ногах обрубках, и их присоски-диски издавали в грязи странные звуки. Эти особи были среднего размера, футов семь в высоту, с четырьмя длинными, похожими на канаты, щупальцами. Движение этих щупальцев, если гипотезы Фогга, Экберга и Джанаты верны, в чем я раньше сомневался, но теперь склонен согласиться с ними, указывали на то, что существа оживленно общаются друг с другом. Я вытащил свой пистолет-огнемет и приготовился к жестокому бою. Шансов у меня было мало, но оружие давало мне некоторое преимущество. Если существа знали план лабиринта, они вполне могли пробраться по коридорам ко мне, а в этом случае я получал путь к спасению, столь же гарантированный, как и в случае появления плотоядных скоро. В том, что они нападут на меня, я не сомневался, так как, хотя рептилии и не видели кристалл, спрятанный у меня в кармане, они могли учуять его своими особыми органами чувств. Но странное дело... Нападать на меня они не стали. Напротив, они рассыпались цепью и образовали вокруг меня огромный круг на некотором расстоянии, из чего я заключил, что они подошли вплотную к невидимой стене. Существа молча и вопросительно глядели на меня, качая щупальцами, иногда кивая головами и жестикулируя верхними конечностями. Через некоторое время я увидел, как из леса вышли другие существа. Они присоединились к молчаливой группе. Те, что стояли ближе к трупу, бросали на него взгляды, но не делали ни малейшей попытки потревожить его. Зрелище было жуткое, но ящеролюди, казалось, оставались невозмутимы. Время от времени они отмахивались щупальцами от надоедливых мух-фарнотов, Или растаптывали присосками дисками ног обрубков, извивающихся под ними сификлигов и акманов. Глядя на этих гротескно чудовищных непрошеных гостей и с тревогой размышляя, от чего они не нападают на меня, я вдруг ощутил упадок воли и нежелание продолжать поиски выхода из лабиринта. Я бессильно привалился к невидимой стене коридора, которым котором они меня застигли, и в голове у меня замелькали предположения, одно фантастичнее другого. Сотни тайн, изумлявших меня раньше, теперь, казалось, обрели новую и куда более важную значимость, и я задрожал от пронзившего меня острого страха, никогда ранее не испытанного. Я, кажется, понял, почему эти твари собрались вокруг лабиринта. и выжидательно смотрели на меня. Похоже, я, наконец, раскрыл тайну этих прозрачных стен. И манящий кристалл, который я подобрал, и труп человека, который завладел этим кристаллом раньше меня, все это начало обретать мрачный и грозный смысл. Вовсе не вследствие случайных неудач я заблудился в этом клубке коридоров. Отнюдь нет! Вне всякого сомнения, это была коварная ловушка, лабиринт, намеренно выстроенный дьявольскими тварями, чью сноровку и интеллект я так фатально недооценил. Как же я мог не подумать об этом, зная об их непревзойденном архитектурном мастерстве? Их цель была совершенно ясна. Это ловушка для людей, а приманкой служил сферический кристалл. Здешние рептилии после долгой войны с похитителями кристаллов выработали новую стратегию и обратили против нас нашу собственную алчность. Дуайт, если этот разлагающийся труп и в самом деле он, стал первой жертвой. Наверное, он давно попал в лабиринт и не смог найти выход. Он, конечно же, сошел с ума от сильнейшей жажды, а может быть, у него кончились хлоратные кубики. И, наверное, его маска соскользнула с лица вовсе не случайно. Скорее всего, он сознательно выбрал смерть. Чем мучительно ждать ее приближения, он разом разрешил все проблемы, сорвав с себя кислородную маску и дав смертоносной атмосфере Венеры довести дело до мрачного финала. Ужасная ирония его печального удела заключалась в том, что он лежал в нескольких шагах от спасительного выхода, который он так и не сумел отыскать. Еще минута-другая поисков, и кто знает, возможно, он бы сумел спастись. И вот я, подобно ему, тоже оказался в ловушке. А вставшие в круг любопытные соглядатые беззвучно глумились над моим безвыходным положением. Одна эта мысль сводила меня с ума, и когда я это осознал, меня вдруг охватил панический ужас, под воздействием которого я стал, не разбирая пути, метаться по невидимым коридорам. В течение нескольких секунд я вел себя как форменный маньяк. Я бежал, спотыкаясь и ударяясь о невидимые стены, и, наконец, выбившись из сил рухнул в грязь, комок окровавленной неразумной плоти. Падение привело меня в чувство, и, медленно поднявшись на ноги, я кое-что заметил и стал лихорадочно размышлять. Мои зрители теперь производили щупальцами странные угловатые движения, точно издавали злорадный сатанинский смех, и, встав, я свирепо погрозил им кулаком. Но это, похоже, лишь усилило их жуткое веселье, и кое-кто из них передразнил меня — неловко повторив мой жест своими зеленоватыми верхними конечностями. Устыдившись, я собрался с мыслями и постарался спокойно оценить сложившуюся ситуацию. В конце концов, я же не был в столь отчаянном положении, как Дуайт. В отличие от него, я понимал, что со мной произошло, а знание, как известно, сила. У меня были основания считать, что выход отсюда есть, и я не собирался повторять его трагический поступок, продиктованный нетерпеливым отчаянием. Тело, или, вернее, уже скелет, постоянно маячило у меня перед глазами, как ориентир искомого выхода, так что мое железное терпение, конечно же, приведет меня к выходу. Надо только не терять присутствие духа, рассудительности и упорства. Впрочем, было одно серьезное препятствие — дьявольские рептилии. Но теперь, поняв назначение этой ловушки, невидимый материал, который свидетельствовал об уровне развития их науки и техники, далеко превосходящим земной. Я уже не мог сбрасывать со счетов интеллект и способности моих врагов. Даже вооруженный пистолетом-огнеметом так просто я отсюда не вырвусь, хотя быстрота и отчаянная отвага «Безусловно, сослужит мне в конечном счете отличную службу. Но вначале мне надо найти выход, если, конечно, раньше я не смогу подманить или спровоцировать кого-то из этих тварей забраться ко мне сюда. Приготовив пистолет к бою и подсчитав свой значительный боезапас, я решил испробовать его убойную силу на стене. Может быть, я пропустил имеющийся путь к спасению?» Химический состав материала мне был, конечно, неизвестен, но ведь могло вполне оказаться, что язык огня разрежет стену точно кусок масла. Выбрав участок напротив трупа, я разрядил пистолет в стену почти в упор, а потом тронул острием ножа то место, куда я выстрелил. Но ничего ровным счетом не изменилось. Я видел, как огонь, ударившись в стену, разбежался в разные стороны, и только теперь понял, что и эта моя надежда оказалась тщетной. Лишь долгий упорный поиск выведет меня наружу. Итак, проглотив еще одну пищевую таблетку и уложив еще один кубик в электролизатор маски, я возобновил свои поиски, пройдя назад к центральному помещению и двинувшись заново по коридорам. Я постоянно сверялся со своими записями и схемами и делал новые. Но всякий раз после очередного поворота в боковой коридор я оказывался в тупике. Так я в отчаянии бродил по лабиринту до начала сумерек. Продолжая свой угрюмый поиск, я время от времени косился на потешающихся надо мной зрителей и заметил некое движение в их ряду. Время от времени некоторые из них возвращались в лес, а другие приходили оттуда и занимали их места. Чем больше я размышлял об их тактике, тем меньше она мне нравилась, ибо она ясно говорила об их мотивах. Ведь эти дьявольские отродья могли в любой момент напасть на меня, но они предпочитали наблюдать за моими попытками спастись. Я не сомневался, что им ужасно нравится этот спектакль, и содрогался от перспективы попасть в их липкие объятия». С наступлением темноты я прекратил поиски и сел в грязь отдохнуть. Эти строки я пишу при свете фонарика, а потом попытаюсь заснуть. Надеюсь, завтра меня ждет удача, ибо моя фляга пустеет, а лаколовые таблетки — неважный заменитель воды. Я едва ли отважусь выдавливать влагу из слякоти под ногами, ибо воду, содержащуюся в этой грязи, можно пить только в дистиллированном виде. Вот почему мы протянули такие длинные водопроводы к районам залегания желтых глин или пользуемся дождевой водой в тех случаях, когда эти сатанинские твари находят наши трубы и перерезают их. Немного осталось у меня и хлоратных кубиков, так что потребление кислорода придется сократить, насколько это возможно. Моя утренняя попытка прорыть туннель, как и паническое метание по лабиринту, Обошлась мне слишком дорого. А завтра я сведу физические усилия до предельного минимума, пока, конечно, не наступит минута, когда мне придется встретиться с рептилиями лицом к лицу и вступить с ними в бой. Мне нужно сохранить достаточный запас кубиков для возвращения на Терра-Нова. Мои враги все еще рядом. Я вижу перед собой колышущийся круг их слабых факелов». В зыбком мерцании есть что-то ужасное, и это не даст мне сомкнуть глаза».